Преобладание общественных интересов в жизни салонов неотделимо от личности хозяек. И если говорить о Елизавете Михайловне, то все соглашались с характеристикой того же Вяземского. Она была неизменной, твердой, безусловный друг друзей своих. Друзей своих любить не мудрено, но она в дружбе возвышалась до степени доблести где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала, не жалея себя, не опасаясь для себя неблагоприятных последствий, личных пожертвований от этой битвы не за себя, а за другого. Пушкину, не избалованному настоящей, можно сказать, материнской добротой, видимо, она была необходима. Но, как всякая чрезмерность, Даже самое высокое по чувствам иногда трогало, иногда казалась утомительной. Сказывалась и разница в возрасте. Елизавета Михайловна годилась поэту в матери, а ей хотелось и более нежных чувств. Когда читаешь их переписку, то невольно думаешь о том, что в ее письмах много лишнего, а в его ответах тактичный обход всех тем – которые он считал неуместными в их отношениях. Зато с какой живой благодарностью принимает он все то, что касается удовлетворения его литературных и общественных интересов. Елизавета Михайловна об этом знала и старалась дать ему в письмах хорошую информацию. В марте 1830 года, Когда Пушкин уже неоднократно сумел дать ей понять, что ничего не чувствует, кроме дружеского расположения, и не желает других разговоров на тему чувств, она пишет коротко и ясно. Я буду говорить вам о большом свете, об иностранной литературе, о возможности перемены Министерства во Франции. Я у самого источника всех сведений, но, увы, мне не хватает только счастья. Люди возраста молодого считали хитрово женщиной уже пожилой. Ей было около 50 лет и немножко смешной в своих претензиях быть наравне с молодежью. Они позволяли себе насмешки в ее адрес, в разговорах и письмах, которые, однако, не касались ее душевных качеств, а только манеры молодиться, слишком открывать плечи и употреблять прочие уловки обольщения. О ней ходили эпиграммы, некоторые из которых, впрочем, без достаточных оснований приписывали Пушкину. Остроумные шутки жестокой молодости Елизавета Михайловна тяжело переживала, и в основе ее страданий было безответное чувство к поэту гениальность которого она отлично осознавала, может быть так, как немногие. Недавно мы познакомились с новым портретом Хитрово, относящимся к этому периоду, к концу 1820-х, началу 1830-х годов. Его прислали в 1979 году из Венеции в музей Пушкина, в Москву, по завещанию потомков кельмонов князя Клари. Автор акварельного портрета – лучший художник этого жанра в России в первой половине XIX века Соколов. Портреты этого художника отличаются не только безусловным сходством с оригиналом, но и умением передать характер. Облик Елизаветы Михайловны как нельзя более подходит к тому нравственному идеалу, к которому всегда стремился художник. Она изображена в кресле, в просторном домашнем наряде, наедине сама с собой, погруженная в свои невеселые мысли. Кажется даже, что ее глаза заплаканы. Георгиевский крест фельдмаршала, с которым она пожелала позировать, как бы еще раз подчеркивает, кого она не перестает оплакивать. Елизавета Михайловна на этом портрете смотрится моложе своих лет. Перед нами грустная, женственная, но несчастная женщина, безнадежно ушедшая в свои воспоминания. Годы короткого счастья юности давно прошли, а теперь угасают последние надежды на взаимность кроткого и нежного сердца, которое еще способно любить и сильно чувствовать каково содержание этого портрета, написанного в нежных, голубовато-дымчатых тонах прозрачной акварелью. Несмотря на то, что Пушкин часто общался с хитровой Фикельмон, эти дружеские общения не вдохновили его на создание стихов. Той же, с кем он встречался значительно реже, Екатерине Тизенгаузен, Она, будучи фрейлиной императрицей Александры Федоровны, постоянно жила в Зимнем дворце, специально посвящены стихи. Правда, они были написаны не по зову сердца, а по заказу, но вполне непринужденно и охотно. Дата 1 января 1830 года. Петербург. «Язык и ум, теряя разом, гляжу на вас единым глазом». Единый глаз в главе моей. Когда б судьбы и того хотели, Когда б я сто очей, То все бы сто на вас глядели. Само собой разумеется, графиня, Что вы будете настоящим циклопом. Примите эту плоскость Как доказательство моей полной покорности Вашим приказаниям. Если бы у меня было сто голов и сто сердец, Они все были бы к вашим услугам. Примите уверение в совершенном моем почтении». Это стихотворение написано специально костюмированному балу, который состоялся в Ванечковом дворце 4 января 1830 года. Всего в программе было 17 стихотворений. Из них три написаны по-русски и 14 по-французски все эти стихи, среди которых было и Пушкинское, должны были быть пропеты или прочитаны соответствующей аллегорической фигурой. Весь комический эффект этого представления заключался в том, что женские роли исполнялись мужчинами, а мужские – изящными женщинами. Чудовищного циклопа изображала молодая Екатерина Тизенгаузен. Она же читала стихи, специально по ее просьбе, написанные Пушкиным. Самого Пушкина почти наверняка на этом балу не было. Его давала великая княгиня Елена Павловна в честь императрицы. В том же году, чуть позднее, Елизавета Михайловна узнает о помолвке Александра Сергеевича с Натальей Николаевной Гончаровой которая состоялась 6 мая 1830 года в Москве. 9 мая Хитровоневы держивает и пишет ему письмо. «Я не имею для вас никакого значения. Расскажите мне о своей женитьбе, о планах на будущее. Долли и Катрин просят передать вам, что вы можете рассчитывать на них, чтобы ввести вашу Натали в свет». Пушкин ответил коротко и сдержанно хотя закончил письмо светски любезно. «Не знаю еще, приеду ли я в Петербург. Покровительницы, которых вы так любезно обещаете, слишком уж блестящи для моей бедной Натали. Я всегда у их ног, так же, как и у ваших». 18 мая 1830 года. Посылка, только что полученной из Франции книжной новинки «Драмы Виктора Гюго Эрнани»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 и, в конце концов, довольно однообразное убивает способности, прибавляет жиру и превращает скорее в человека средней руки, чем в великого поэта. И, может быть, именно это, после личной боли, поразило меня больше всего в первый момент. Отныне мое сердце, мои сокровенные мысли станут для вас непроницаемой тайной, и письма мои будут такими, какими им следует быть. Океан ляжет между вами и мной. Но рано или поздно вы всегда найдете во мне для себя, для вашей жены и ваших детей, друга подобного скале, о которую все будет разбиваться. Рассчитывайте на меня на жизнь и на смерть. Располагайте мною во всем без стеснения. Обладая характером, готовым для других пойти на всё, Я драгоценный человек для своих друзей. Я ни с чем не считаюсь. Езжу разговаривать с высокопоставленными лицами. Не падаю духом. Еду опять. Время, обстоятельства. Ничто меня не пугает. Усталость сердца не отражается на моем теле. Я ничего не боюсь. Я многое понимаю. И моя готовность услужить другим является в такой же мере даром небес, как и следствием положения в свете моего отца и чувствительного воспитания, в котором все было основано на необходимости быть полезной другим. Когда я утоплю в слезах мою любовь к вам, я все же останусь тем же страстно любящим, кротким и безобидным существом, которое готово пойти за вас в огонь и в воду, ибо так я люблю даже тех, кого люблю мало».